Глава двадцать первая. Поздно, не поздно. Они ехали к Берти. Кирилл сидел справа от Сергея. Катя на заднем сиденье, рядом с ней лежал роскошный букет белых роз с синими ирисами. Сергей оставался верен себе. Последний вопрос. Она в трусы не подпускает? Памперс на всякий случай пусть наденет. А то я на понедельник договорился с покупателем. Мне кресла нужны в лучшем виде. Достался своим казарменным юмором». «Сам смотри, не подпусти», — разозлился Кирилл. «Было бы, что портить, велюр галимый. Не раскрутил свою миллионершу на кожаный салон». Катя легонько, дернув Кирилла, сзади за ворот свитера шепнула. «Не надо». Но Сергей заржал вполне миролюбиво и прибавил скорость. В который раз Катя набирала Бертин номер. Вместо гудков в трубке звучало одно и то же. «Абонент недоступен». Эти слова успели стать ненавистными, содержащими зловещий, убийственный смысл. Абонент недоступен. Что может быть страшнее? Абонент недоступен. Они почти подъезжали к интернату, когда у Кати зазвонил телефон. В надежде, что это Берта, она схватила трубку, не глянув на номер, и услышала голос матери. «Катенька, это я! Только не отключайся, дочка! Прости меня, девочка моя родная, доченька моя!» «Прости. Нет у меня никого, кроме тебя. Я со Светой связь держала, все время о тебе узнавала, двадцать второго весь день проплакала, твоего отца вспоминала, тебя маленькую. Я по-настоящему только его любила. Ты это знай. А этого я выгнала, не думай. Навсегда. Застала его неделю назад дома в постели с какой-то девкой. Возвращайся домой. Мы поговорим. Я мебель в комнатах поменяла. «Возвращайся, слышишь? Иначе с ума сойду. Не могу одна. На стены бросаюсь». «Слышу, мама». Голос у Кати почти пропал. Горлу подкатил комок, в носу и в глазах защипала. «Дай мне время, мама. Я позвоню тебе сама. Завтра». «А, поколение Next!» — Любовь Филипповна, сложив руки под грудью, стояла, опершись массивным задом о пустой подоконник. Кипа Зожи перекочевала с подоконника на Бертину тумбочку. На кровати Берты в разнообразных конфигурациях лежали и висели многочисленные юбки. В комнате плотно пахло плесенью. «Психушки, ваша подруга! Там ей место! Все из-за нее, из-за чертовой актерской куклы!» «Заткнись!» — дернулся в ее сторону Кирилл. Катя удержала его. «Не надо, пойдем!» Они ушли. Резко развернувшись лицом к окну, Любовь Филипповна заплакала. «Фу ты, откуда эти дурные слезы?» Она зло растирала их кулаком, но ее слезные каналы словно прорвало. Слезы катились, катились, падая на подоконник, сливаясь в озеро жгучие тоски и скорби. «Что же ты с собой натворил, Ермолаевич, зачем? На кого ты покинул нас? Ты был лучший из всех!» «Что у них за беготня? Ментов понаехало!» Спросил Сергей, когда с теми же цветами, но без Берты, они вернулись к машине. «Бред какой-то», — пожала плечами растерянная Катя. Директор, сказали, застрелился. Три дня искали, вчера тело в лесу обнаружили. Сотрудников опрашивают. «Круто. А ваша куколка где?» Старшая медсестра сказала, в среду забрали в психбольницу. Получается теперь спросить неского. «Упекли в психушку?» Сергей присвистнул. «Не удивляюсь, старушенция помнится с характером. Думаю, капец ей, как здешнему директору». «Не каркай», — попросила Катя. «Она нормальнее нас всех». Каркой не каркой, исход предрешен. Адрес психушки срисовали?» «Да, у старшей медсестры за деньги. Село Каменское по Киевскому шоссе». Горделиво вынув из бардачка компактное устройство GPS престижу, Сергей нашел означенный пункт. Вообще-то далековато. Ладно, давайте, довезу. Все равно день пропал. Они сели в машину. Сергей рванул по газам. «Учтите», — увещевал он их по дороге, «там кругом замки и посетителей шманают. хер прорвешься». Отцовский приятель однажды загремел в такую же больничку с Белочкой. Отец пару раз его навещал, крутые страсти потом рассказывал. «Что делать собираетесь?» «По ходу пьесы решим. Глядишь...» «Российский бардак поспособствует и страсть медицинского персонала к деньгам», — ответил Кирилл. «Я сегодня первый день из отпуска», — сотрудница вела загорелым пальцем по графам журнала. «Как говорите, Ульрих?» «Вот, нашла. Палата 12. А ваши пропуска где?» «Мы через проходную внизу, по-вашему, как прошли?» С этими словами Кирилл увлек Катю вперед по коридору. Они ворвались в палату 12, где не было Берты. Одна из кроватей — зияло голым бесстыдством двух старых ватных матрасов. Верхний бугристый и тощий в коричнево-желтых разводах и темно-бурых пятнах пялился на них с откровением живого существа, демонстрируя изнанку многих человеческих страданий. Первым из оцепенения вышел Кирилл. «Пойдем», — сказал он, — попытая кулапов, куда они ее сплавили. «Подожди. Заметив что-то, Катя подошла к кровати». Наклонилась, потянула за торчащий между матрасами крохотный уголок. Это оказалась черно-белая в изломах и трещинах фотография, с которой улыбались, стоя в обнимку на фоне моря, озаренные счастьем мужчина и женщина, молодые и очень красивые. На обороте было написано «Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда». Катя вмиг узнала Бертин почерк, и строку из любимого романса группы «Сплин». Подняв на Кирилла рыжие в крапинку глаза, где дрожали собравшиеся слезы, она прошептала. «Это он». «Кто?» — не понял Кирилл. «Ее Георгий. Она так и не успела. Ее, наверное, больше нет». «Кирилл, понимаешь, нет!» — сорвалась она на тихий крик. «Да подожди ты!» Он обхватил ладонями Катину голову, прижал к себе... «Может, еще не поздно?» Тут раздался душераздирающий хохот. Хохотала молодая, обритая наголо толстуха, сидящая на кровати у окна. «Не поздно, не поздно, не поздно!» «Классное слово!» Скрипя панцирной сеткой, все сильнее раскачивалась она, тыкая пальцем в пустую кровать. Они спешили, почти бежали по коридору, читая на ходу дверные таблички. «Вот, дежурный врач», Кирилл торопливо постучал. Из-за двери выглянул парень в зеленом халате и такого же цвета колпаке. «Вам кого?» «Улерих Берта Генриховна из двенадцатой палаты. Где она?» «Айн момент. Дверь прикрылась». Донесся приглушенный диалог. «Саныч, там молодняк какой-то просочился. Улерих спрашивают. У нас внизу проходной двор, что ли, как в прошлую субботу?» Звонок опять починить не успели. А Валера там на что? Гнать его к дьяволу. Вечно линяет за сигаретами, когда не надо. Олерих под утро ласты склеила. Ночная смена доложила. Петрович постарался, любитель суровых мер. Ты в среду дежурил. Сколько ей лет, помнишь? Много. Ну вот. Что там насчет родственников? Написано, родственников нет. Что ответить этим-то? Гони их помягче как-нибудь, без эксцессов. Медбрат вышел в коридор. «Вы вот что, ребят!» «Подожди!» — оборвал его Кирилл. «Иди на улицу!» — велел он Кате. «Я сам тут разберусь!» «Нет, Кирилл!» «Иди, я сказал!» — повторил Кирилл. Когда за Катей хлопнула дверь отделения, Кирилл приблизился к медбрату вплотную. Так что с ней случилось? Ничего особенного. Медбрат дергался, как на шарнирах. Обширный инсульт. По старинке говоря, «Апоплексический удар. С чего так? У нее со здоровьем было все в порядке. Может, скажешь правду?» «Я и говорю правду. Какие сомнения?» Кирилл схватил дерганого за грудки, тряхнул как следует, вжал в стену. «Вы скоты!» Тот, выпучив глаза, вцепился в руку Кирилла. «Ты что, парень? Я здесь при чем? Меня не было двое суток. Сегодня утром на смену заступил». Кирилл достал из заднего джинсового кармана пятитысячную купюру, сунул под нос дерганому. «Двадцать второго в среду ты дежурил. Давай правду!» Медбрат впился взглядом в новенькую оранжевую бумажку. «Думаешь, тебе от правды полегчает? Мне не надо, чтоб полегчало!» В коридоре тем временем сбилась стайка больных. Они все дружно улыбались, участливо кивая в сторону Кирилла. «А ну, марш по палатам, сейчас всем вкачу!» — заорал на них медбрат. Больные бросились в рассыпную. «Ладно». Покосившись на дверь кабинета, медбрат спрятал купюру в карман халата. Фейерверк при поступлении устроила. отделением у нас нервный, шума не любит». Мог организовать в четверг-пятницу в пятницу, передоз с электрошоком. Результат — кровоизлияние в мозг. Больница переполнена... Дефицит койко-мест, негласная разнарядка насчет одиноких стариков. «Петрович?» — Кирилл отпустил его халат. «Он». Медбрат пригладил лацканы. «Мы что, люди маленькие, но Петровича сегодня нет, он выходной. Потом все равно ничего не докажешь, даже не рыпайся. Еще есть вопросы?» Кирилл молчал, дерганный, окончательно успокоившись, взял его под локоть, подвел к окну в торце коридора, через решетку показал на одноэтажный барачного вида домишка в глубине территории. Там она. Запомни, я тебе ничего не говорил. Подруге своей доложишь официальную версию про инсульт. Мне лишняя головная боль не нужна. Что они с ней сделали, Кирилл? Ринулась к нему Катя, как только он вышел на улицу. Кирилл решил пощадить ее. Конечно, не ради медбрата. Фотографии у нее хотели отобрать. Она стала сопротивляться. Петрович издешний санитар случайно не рассчитал силы. Короче, удар с ней произошел. Санитары этого уволили вчера. «Почему все так, Кирилл?» Глядя себе под ноги, прошептала Катя. Кирилл молчал. Маленький худосочный сторож, сидящий на лавке рядом с дверью морга, поднял на них выленившие глаза. «Ну...» Но... Подкинулись по заранку двух пожилых жмуров, мужика и бабу. Ночью отошли, значит. Оглушенная происшедшим Катя задала неожиданно детский вопрос. «Что же теперь с ними будет?» В полы щеки сторожа повело подобием однобокой ухмылки. «Не бзди, дочка, дурного с ними не будет. У кого родственники, тех быстро разбирают. Правда, не всех. Холодильников-то у нас на хозяйстве нет. Не держим мы холодильников». а для бесхозников два пути. Кое-кого в анатомичку студентам стало быть на вскрытие, остальных в перевозку и в общий котел, на прожарку. Он сделал паузу, ожидая следующего вопроса. Не дождавшись, продолжил. Потом, будьте любезны, пепел в кучу и на удобрение. Плохо Опять-таки для матушки землицы польза немалая. «Мотайте, значит, домой. «Раз разрешительной бумажки никакой нема. Видя, что они не уходят, продолжают стоять перед ним, как вкопанные. Он высморкался в ладонь, тщательно вытер пальцы об штанину. «Главное, чтоб тут и тут осталось...» — ткнул он кулаком в грудь. Потом пару раз постучал по голове. «У меня, к примеру...» — зайдясь утробным кашлем, он вернул пятерню на грудь. «Давно все тута выгорело...» Почти у ворот они снова услышали его хрипатый голос. «Так уж хотите проститься?» Оглянувшись, они, не сговариваясь, кивнули. «Тогда тараньте чекушку и закуски какую-нибудь, пока я на хозяйстве. А то через час сменник явится, за углом магазинчик имеется». Они вернулись, бросили букет на лавку рядом с ним, пошли в магазин. «Вы куда?» — приоткрыл дверь машину, уставшие ждать Сергей. «Сторожу заводкой ответил Кирилл. «Выяснили. Кирдык вашей спасительницы». Кирилл махнул на ходу рукой. «Вот ваш Пушкин, сукин сын. Ждать вас дальше». «Нет, Серый, езжай. Мы сами доберемся». «Точно? Ну, как хотите». Сергей мягко захлопнул дверь и уехал. Вернувшись, они протянули сторожу чекушку и колбасу. Тот, спрятавшись за угол барака, осушил чекушку залпом, Колбасу понюхал через обертку, заботливо опустил в карман рабочего халата, тут же приободрился. «Ну, пошли. Букет-то возьмите. Букетик знатный. Чего добру пропадать?» Кивнул он на цветы. «Почесть последнюю отдать». По щербатым ступеням они спустились за ним в полуподвал. Он упоенно командовал парадом. «Носы заткните, с непривычки в голову шибануть может». «Следом в ноги. Мне обмороки ваши тута не нужны». Громыхнув задвижкой, он толкнул тяжелую, поеденную ржой металлическую дверь. Спустился еще на три ступеньки, поманил их рукой, не оглядываясь. «Вот она, Ульрих ваша. По полудню уже не застали б. Фамилия какая-то еврейская, что ли?» «Немецкая», — прошептала Катя. «Ишь ты, за немцем по молодухе значится замужем была». Что ж, в Германию в свой срок не укатила. Там слышал экономика. На деревянных топчинах лежали два накрытых простынями тела. Одно показалось им совсем маленьким, полудетским. Нащупав Катину ладонь, Кирилл силой сжал ей пальцы. Сторож откинул край простыни. В тусклом свете двух лысых лампочек в сорок ватт они смотрели в лицо пожилой женщины, таинственно, жутковато, улыбающейся, чуть... открытыми губами. Это было лицо незнакомой женщины. Полумрак не мог так нещадно обманывать их. Это была не Берта. Заметив на висках жертвы два небольших кровоизлияния, оба подумали, наверное, от электрошока. «Это не она», — громко сказала Катя. к многие так думают, когда столкнутся. Бирку-то на ноге не обманешь». В голосе сторожа просквозила обида. «Бирку гляньте, Ульрих, точно!» «Нет, дед, это не она. Эскулапы что-то напутали». Кирилл сорвал с многострадального букета целлофан, положил цветы, умершие на грудь. Розы и ирисы, не успевшие упасть на пол, причудливым веером обрамили загадочно улыбающееся чужое лицо. «Пойдем», — сказал он Кате. День на выходе из подвала брызнул им в глаза прозрачный, неожиданно яркой чистотой. Птицы заливались, словно весенним утром. Больничные ворота были распахнуты. У дверей приемного отделения сдавала задним ходом машина скорой. Из кабины гремело авторадио. Растворив задние дверцы, на землю спрыгнул плотного вида санитар, развернувшись спиной к автомобильному нутру, потянул на себя носилки с пристегнутой ремнями очередной больничной жертвой. В глубине машины Ему подсоблял смачно мутюгающийся напарник. «Через центральный вход больше не прокатит», — шепнул Кирилл Кате. «Охранник наверняка вернулся. Попробуем через приемное, пока они пациента выгружают». Им удалось проскользнуть мимо занятых пациентом санитаров. По боковой лестнице они взметнулись на второй этаж. Там был запасной вход в отделение. На двери со стороны лестницы висел амбарный замок. Полный тупик. Отчаялась Катя. Кирилл со злостью дернул замок, тот неожиданно легко хряснул и остался у него в руке. «Сплошная бутафория», — с усмешкой заметил Кирилл. Они приоткрыли дверь, обзор коридора в щель был хорошим. Вскоре им повезло, послышался нарастающий дребезжащий звук. Знакомый медбрат вез мимо по гулкому коридору пустую каталку. Кирилл поймал его за рукав, затащил за дверь на лестничную площадку. «Опять вы?» Обалдел тот от неожиданности. «В морге не Ульрих. А кто?» Медбрат снова задергался всем телом. Ошибка исключена. И вдруг завелся. «Да кто вас опять впустил?» «Все, достали, охранника вызываю». Кирилл вырвал у него телефон. «Деньги отрабатывать положено. Ты, Ульрих, нам предоставь, живую или мертвую, без кипиша, по-тихому. Меня уволят к ядрене фени из-за ваших пяти штук». «На, возьми еще!» Кирилл сунул ему в карман еще одну пятитысячную купюру. «Ладно, ждите. Одиночки проверю, может, там». Его торопливые шаги удалялись вглубь коридора, пока совсем не стихли. «Обманет он нас, Кирилл», — предположила Катя. «Не думаю». Прошло десять показавшихся им вечностью минут, когда запыхавшийся медбрат вернулся. «Жива, в одиночке. Вчера перевели. Похоже, как особо буйную». Начиная смена» реально с летальным попутала. Катя вцепилась медбрату в руку. «Пожалуйста, проведите меня к ней». Медбрат, глянув на Кирилла, осторожно отстранился от Кати. «Исключено. Она не среагирует. Накололи ее капитально». Катя закрыла лицо руками. «Не дергайтесь. Превратить в овощ за четыре дня нереально. Я вам как специалист говорю. Тут минимум три недели нужно». «На стариков расходовать препараты так долго не станут. Со стариками другая схема. Одиночка, скажу сразу, плохой знак. Там у нас не залеживаются. Может, ее выкрасть? Здесь я пас. Хотите ее вытащить? Приезжайте с утра в понедельник. С главным врачом попробуйте договориться. Расписку об ответственности стряпой ну и так далее». Медбрат со значением «потер в воздухе пальцами правой руки». Меня только не подставляйте. Мне новую работу искать некогда, у меня жена вот-вот родит. Они снова вышли на улицу. Сели на скамейку, где курили освободившиеся от хлопот по устройству нового пациента санитары. Как быть, Кирилл? Забирать по-любому. Только куда? Не к прости господи же вести. Они и двух дней вместе не протянут, полные антиподы. А твой отец, может, позвонишь ему... «Пересилишь себя, попросишь квартиру хотя бы ненадолго. Позвонил бы, корона бы не упала, но он темы не оценит, слишком хорошо его знаю. Ты говорила, Берта в приличных отношениях с врачом из интерната была? Да, с Натальей Марковной, но у меня нет ее телефона. В богадельню снова ехать, дохлый номер, там сейчас не до нас. Сколько у тебя осталось ресторанных денег, Кирилл? Десять тысяч. Ладно». Катя достала телефон, застыла над ним несколько секунд, открыла последний входящий и нажала вызов. «Мама, это я. Вот, звоню сегодня. Ты только не перебивай, дай договорить. Для меня это очень важно. Нужно забрать из больницы одного человека, женщину. Только без лишних вопросов, просто помоги. Мне надо знать сейчас. Помочь сможешь?» «Да, да!» — прокричала мать так громко, что вздрогнул Кирилл и встрепенулись оба санитара. «Света что-то говорила. Она бывшая актриса? Когда нужно? Я могу, могу сейчас. Где больница?» «Нет, сегодня не отдадут. В понедельник утром, но не позже. Только понадобятся деньги. У нас всего десять тысяч, их не хватит. Я отдам позже, когда смогу. И машина нужна. Твоя на ходу?» «Машина на ходу. Деньги есть. Все сделаю, дочка. Я на тебя рассчитываю, мама». Катя нажала отбой. Фиолетовые и красные всполохи сменяли друг друга. Справа и слева расходились желто-синие круги. Иногда круги и всполохи рассеивались. Тогда на передний план выплывала большая пегая собака, неподвижно сидящая в позе сфинкса. Она была стара. Ее тяжелая морда с обвисшими брыльями не подавала признаков жизни. Глаза были прикрыты морщинистыми складками век. С одного угла ее приоткрытой черной пасти стекала нить мутной слюны, и все же, если вглядеться, худые бока собаки чуть-чуть двигались, она дышала. Где-то далеко-далеко за собакой, тонкой иглой пульсаром, мелькала белоснежная балерина, неутомимо крутившая фуэ т Необходимо было, минуя собаку, оказаться рядом с балериной, и там, в ее реальности, выведать секрет ее нескончаемого танца. Требовалось усилие, таинственное, невероятное. Во что бы то ни стало разгадать тайну усилия, это возможно, возможно. Вместо разгадки из параллельной реальности всплыли голоса. Вытри ей слюни, подушка мокрая. Салфетки твою мать в процедурной забыла. Ладно, так высохнут. «Ставь быстрее укол, у нас тринадцатые и четырнадцатые еще не окучены». И взметнулась ввысь белоснежная балерина, рассыпалась на тысячи огненно-рыжих песчинок собака-сфинкс, исчезло напряжение разгадки. Все заволокла тьма, и, кажется, потекла вечность. Но вдруг в вечность простерлись чьи-то руки, подхватили, стали выволакивать из тьмы. Снова зазвучали голоса, не прежние, другие. Тьма отчаянно сопротивлялась, но руки оказались сильнее. В больничном одеянии, как ее привезли, Берта лежала вечером понедельника в Катиной комнате на новом диване. Катя, сидя на краю дивана, держала ее за руку. На пороге комнаты с тарелкой почти остывшей каши и чашкой молока на подносе растерянно стояла Катина мать. «Берта, прошу, возвращайся, хватит молчать. Нужно поесть, помыться, смыть с себя больничную вонь. Прошу, очнись. Ты давно собиралась рассказать мне историю с Георгием. Обещала, обещала. Я ждала так долго. Фотография у меня, слышишь? Ты не...» Берта дернула головой, покосилась на Катю с привычным прищуром, сказала медленнее обычного, немного заплетающимся языком. «Слышу, Катиш, я помню». «Чем пахнет? Опять пшонка? Надеюсь, не горькая?» «У нас не горькая», — сквозь слезы рассмеялась Катя. Эпилог. Нотариус Матис Бертье посмотрел на часы. До прихода первого клиента оставалось двенадцать минут. «Успею, пожалуй, выпить кофе». Набрав внутренний номер, он строго сказал. «Аник, пожалуйста, двойной эспрессо с одной ложечкой сахара и тонким ломтиком лимона. Только, прошу, ничего не перепутайте». Аник была примиленькая, но бестолковой, как все молоденькие секретарши. Испытанная старушка Карнели, доставшаяся Матису Бертье вместе с кабинетом в наследство от ушедшего на пенсию старика Бюше, вела документацию безупречно. К тому же умела делать грандиозный массаж воротниковой зоны, Но Бертье, перебравшись сюда полгода назад, махнул рукой на массаж, решив поменять не только мебель, но и секретаршу. Он был убежден клиентам в приемной куда приятнее смотреть на свежее молодое личико, что, в свою очередь, положительно отражается на работе его самого, матиса Бертье. На прошлой неделе звонил известный парижский импресарио Серж Пикар, просил записать на утренний час некоего Жоржа Диани, именитого постановщика-балетмейстера, чтобы тот ни минуты не ждал в очереди. Он, кажется, серьезно болен. Решил составить завещание. «Пожалуйста, прояви максимум любезности, не задавая лишних вопросов. Характер у него жуткий, но он гений. Черт побери этого бывшего русского», — предупредил Пикар. Ровно в одиннадцать утра Ник сообщила, что клиент прибыл. Матис Бертье, изобразив на лице радушную улыбку, открыл дверь в кабинет лично. Подтянутый с красивой проседью пожилой человек в черном кашемировом пальто протянул руку для приветствия. Бертье, пожимая его руку, словно почувствовал прошедший сквозь ладонь электрический ток. Ого! Ничего себе мощь! Никакого намека на болезнь, подумал Бертье, от взгляда Нотариуса, имевшего глубокое пристрастие к дорогой обуви, не ускользнули великолепные ботинки ручной работы фирмы Берлути. Вслед за рукопожатием Жорж де Диани снял и повесил на вешалку пальто: черный тончайшей шерсти свитер с вырезом под горло, темно-серые с шелковой нитью брюки. Никаких дополнительных деталей, как-то нарученных часов, шейного платка или запаха парфюма. «Итак, позвольте без преамбул», — сказал Диани, садясь за стол, доставая документы из папки и крокодиловой кожи. «Парижскую квартиру и дом в Биорице я желал бы оставить двум моим сыновьям, а именно старшему дом, младшему квартиру. Здесь копии их паспортов, фамилии у них разные — Они не до Диани. «Живут в России?» — уточнил нотариус. «Почему?» «Оба родились в Париже, носят фамилии матерей». «Понял, извините», — кивнул нотариус. «Весьма правильно, что вы озаботились, так сказать, заранее». Далее половину суммы, которая окажется на моем счете на момент смерти, я бы хотел перечислить в Москву некой Берти Генриховне Ульрих 22 августа 1940 года рождения. Надеюсь, она жива и здорова. Если сменила фамилию или адрес, разыскать ее по дате рождения и довольно редкому имени-отчеству не составит труда. Вторую половину денежных средств я завещаю русскому дому престарелых при Сен-Женевье де буа но только в том случае, если администрация кладбища выдаст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда. Документы, подтверждающие родство, когда понадобится, привезет мое доверенное лицо. Холодность и отрешенная деловитость этого человека, несмотря на просьбу Сержа Пикара обойтись без лишних вопросов, задели нотариуса. Он не удержался. «А ваши жены? Вы ничего не...» «Я не был женат», — оборвал нотариуса клиент. «Повторяю». Средства для дома престарелых должны быть перечислены в том случае, если администрация кладбища даст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда. Простите, месье Додиани, а если администрация не выдаст такую бумагу? Я знаю, на Сен-Дженевье де Дебуа с этим давно огромной сложности, если только сумма окажется весьма и весьма... Сумма окажется весьма и весьма. и все же мне необходимо отразить на бумаге, как поступить с вашим прахом в случае отказа. В таком случае мне абсолютно все равно. Пусть сыновья развеют над сеной, а оставшуюся сумму разделят между собой. Если же разрешение будет дано, то на надгробной плите ниже сведений о деде под фамилией и датами моего рождения и смерти «Надлежит сделать следующую надпись». Додиане придвинул к нотариусу отдельный листок. «Непременно на двух языках. Места там хватит. Пожалуй, все». Он встал, пошел к вешалке, снял и перекинул через руку пальто. «Я не прощаюсь. Завтра в это же время заеду поставить подпись под завещанием». Закрыв за ним дверь, Бертье взял со стола листок, отделенный от остальных, подошел к окну, Смотрел, как шофер открыл до Диани заднюю дверь Мерседеса, и тот, подхватив полы пальто, грациозно сел в машину, блеснув напоследок правым ботинком. Когда Мерседес тронулся с места, нотариус прочел напечатанное на бумаге «Неоконченный танец непременно уходит в вечность, и когда-нибудь мы будем счастливы в нем». «Ох уж эта мне вышедшая из России театральная богема!» Матис Бертье". Во второй раз пробежал глазами по французскому варианту фразы. Сколько высокопарности в двух строчках, а еще нас, французов, считают снобами. Танец, видите ли, уходит у него в вечность. Хотя это, пожалуй, можно представить при хорошо развитом художественном воображении. Но почему мы вместо я? Извращенное имперское величие, присущее русским? Непонятно. Надо немедленно позвонить, уточнить, не ошибся ли он в эпитафии с местоимением.